Если признаться, то он не понимал, не знал, чего же сейчас в нем больше имелось, упрямствовали, злобы, ярости, или же действительно силы прибавилось. Дверь в этот раз он нашел быстро. По холстине, перебирая ее руками, вынырнул в коридорчик, замешкался на мгновение, не зная, куда двигаться дальше, налево или направо, Но поскольку лотос был все-таки завален на левый бок, заперебирал ногами по полу вправо. Да какой там по полу, по потолку скорее, ведь лотос же перевернут на спину, килем в небо смотрит, устремляясь вверх, ощущая на ходу, как снова начало ломить, сжечь грудь. Опять кончался воздух. «Быстрее, быстрее, быстрее!» В следующий миг в нем вспыхнула, растеклась по всему его естеству радость, очень похожая на обжигающее лекарство. Дверь, запирающая коридорчик лотоса снаружи, была сорвана с петель. Вот что называется, повезло так повезло. Поплыл назад, нырнул снова в кубрик, ощущая, как сильно колотится сердце. Вынырнул уже у батареи. «Ежов! А, Ежов!» — позвал он, не оборачиваясь. Прислушался, когда из темноты из-за стенки раздастся ответный голос. Но нет, ничего не раздалось. «Ты что? Ежов! Умер, что ли?» Наконец послышалась слабое, вызвавшая у Пчелинцева неожиданную жалость. «Жив!» Говорить Пчелинцеву было трудно. Мешали омертвевшие губы, пухлый каменеющий язык был вял, плохо слушался. «Ты это... погоди умирать-то, Ежов! Рано еще! Я сейчас выбираться буду, всплыть попробую. Всплыву!» Значит, счастье нам с тобой привалило. И мое, и твое счастье. Не всплыву, беду пополам поделим. Понял? Ты это не умирай. Сожмись в кулак, в железо обратись, но не сдавайся. Держись, понял? Что-то зашевелило с той стороны. Пчелинцев медленно повернул голову. Он тихим, сипящим шепотом, втянул несколько раз в себя воздух, выдохнул. Он, будто меха жаркой деревенской кузни, собственные легкие пробовал. Прислушивался к локотанию, к хрипам, раздающимся в них, проверял на прочность, спрашивал самого себя, вытяжет он или не вытяжет. Резко и из последних сил, какие у него только были, оттолкнулся от залитой водой батареи, быстро добрался до двери. отцарапав себе плечи, протиснулся в узенький коридорчик. Помогая себе руками, упираясь ими в стенки, отчаянно болтая ногами, пересек его, потом, вытянув вперед руки, бросил холстину, рванулся, черную, куда более холодную, чем вода в кубрике, глубину. Хотел было выгнуться и сразу уйти вверх. Но вовремя спохватился, вспомнил, что может удариться головою в фальшборд и, оглушенный сразу уйти на дно. Поэтому поскользящий проплыл еще метр-два, с усталым удивлением ощущая, как холодная и как темна внизу «Волга». Выгнулся, сделал ловкое движение, будто рыба, двинулся вверх, работая изо всех сил руками, ногами, отталкиваясь от воды, от мрачной стыли твердой глуби, уходя все выше и выше, ощущая, как хрипит, фыркает, лопается пузырьками, словно газировка, охолодевшая кровь. Что-то побулькивает, стонет в легких, боль давит на виски, на затылок. Боль уже прочно окольцевала всю голову. Она взяла в тиски ключицы, предплечья, ребра, спинной хребет. А чернота все не кончается и не кончается. Она беспредельно, вечно. Ну, хотя бы на чуть с плотной чернильная мгла, холодный тонкий морок, но нет, чернота, чернота, чернота. Вязкая, непроглядная снаружи-то наверху над волгой что может быть ночь может потому чернота не кончается